Мы вышли из дома, замерли около центральной двери и, понимая, что дом нужно проветривать, а находиться рядом с этой вонью просто невозможно, отошли подальше. «Аля», — грозно проговорила старшая сестра, уводя нас ближе к дереву, — «даже на улице уже воняет. Ты нам что, предлагаешь под деревом теперь спать?» Аля даже ответить ничего не успела, просто захлопала глазами, как часто это делает. «Мы зашли за дерево», Мелкая недовольно села на траву и только было открыла рот, как вдруг раздался оглушительный взрыв. Наш дом взлетел на воздух. Земля завибрировала. Яркая вспышка кратковременно ослепила меня, даже несмотря на то, что я стоял спиной к дереву и к дому в том числе. Затем меня словно догнало оглушение и звон в ушах. — Твою ж... Пробурчал я, поворачиваясь к Нине. Из-за звона в ушах, к сожалению, я не расслышал, что она кричала.